там на горах наехали бухары, Еще там на горах наехали бухары, Еще там на горах наехали бухары, весур-весур валахтан тарарах тарандаруфу. А наехал жинжа, здравствуй, масти пани. а наехал жинжа, здравствуй, масти весур-весур валахтан тарарах тарандаруфу. Потанцуй же, жинжа, гарост масти пани. Потунцуй же, жинжа, гарост масте пане, весур весур, Валахтан тарарах тарандаруфу. Он зачел же скакать, учел припевать, и, он зачел же скакать, учел припевать весур весур, тарарах тарандаруфу, привели ему жиду, что жидовку хорошу, привели ему жиду, что жидовку хорошу, весур весур, Валахтан тарарах тарандаруфу. Он зачало хлестыватьи и ошевертыватьи. Он зачало хлестыватьи и ошевертыватьи. Весур весур валахтан тарарах тарандаруфу. Еще и малы были свои добрые кони. Еще и малы были свои добрые кони. Весур весур валахтан тарарах тарандаруфу. А поехали были на своих добрых конях. А поехали были на своих добрых конях. Весур весур валахтан тарарах тарандаруфу. Он из холмы на холмы, на холмы горы. Он холмы на холмы, на холмы горы. Весур весур валахтан тарарах тарандаруфу. Еще хелмы девилмико варзы визан. Еще хелмы варзы визан. Весур весур валахтан тарарах тарандаруфу. Еще шанцы дошпенцы бекбеке бекенцы бекушенцы.